Глава 27. Два письма. Дорогие мама и папа, Сегодня ровно два года, как я прибыл в Америку. Надеюсь, мои слова доходят до вас, и вы получили прошлые мои письма. Прежде всего, я как всегда надеюсь, что у вас обоих всё хорошо, что договорённость с близнецами и денежные переводы отсюда освободили вас от самых тяжёлых задач. Я недавно получил письмо от брата. Он пишет, что вы получаете сумму от Йова на каждый второй месяц, как и было оговорено, и что тебе мама лучше. Для меня большое облегчение это слышать. Насколько я понял, работа кузнецом сейчас завела его в новый городок на севере, но что он был дома и навещал вас летом. Он также написал, что женился и что они ждут ребенка. Это очень радостная весть. Спасибо, что дали ему мой адрес, чтобы он смог написать и спасибо за приветы. Он ничего не написал о моих сёстрах, но я надеюсь, это означает лишь то, что у них всё сложилось хорошо. Во мне зачем обо мне беспокоиться? Агата и Йован по-прежнему замечательно ко мне относятся, особенно Агата. Она сама любезность. Иногда она даже слишком хорошая. С пальцем у неё, к сожалению, всё не так удачно. Она по-прежнему не может его согнуть. И у меня создаётся ощущение, что её очень беспокоит негнущийся указательный палец. По крайней мере, она с самого возвращения пытается по большей части прятать его в кармане. Выглядит немного странно, что она всё время держит одну руку в кармане штанов, но ей, очевидно, важно, чтобы никто не видел пальца. И также она отказывается здороваться правой рукой, что создаёт неудобство. Ещё на неё повлияло происшествие, случившееся не так давно. Вор вырвал у неё сумочку прямо на улице. Хуже всего не сама кража, а то обстоятельство, что её потом саму задержал разъярённый полицейский. Он, судя по всему, неверно понял намерение Агаты, когда она испуганно пыталась привлечь его внимание. Когда полицейский наконец понял, что ошибся, он сильно извинялся и, конечно же, сразу отпустил Агату. Но вред уже был нанесён. С того дня Агата отказывается выходить из дома. Она выглядит потерянной и не хочет видеть никого, кроме меня и Йована. И ещё кукол. Они повсюду. Мы их называем прототипами. Как я уже писал раньше, меня поселили в прелестной большой комнате, из окна которой можно наблюдать за улицей. Жизнь в большом городе не перестаёт поражать. Здесь столько шума, но к этому привыкаешь». А вот к езде на автомобиле я никогда полностью не привыкну. Для меня он едет слишком быстро. Зато Йовану это очень нравится. И он непременно берёт меня с собой всякий раз, как собирается в далёкую поездку. Пребывание здесь и необходимость говорить на английском благотворно повлияли на мои скудные знания языка. Агата даёт мне почитать свои романы, так что я тренируюсь и в чтении». Я это очень ценю, еще и потому, что из романов я учусь не только английскому. Америка – невероятно огромная страна. С моего последнего письма мы с Йованом ездили в несколько дальних поездок, в том числе в другие штаты. Если выезжаешь из города, дорога кажется почти бесконечной. Я скучаю по нашей долине. Скучаю по нашим горам, диким цветам, маминой стрипне, видам домашним запахом и вкусом. Здесь тоже много красивого и хорошего. Но это не то же самое. В остальном же могу сказать, что дела с предприятием, о котором я писал в прошлом письме, идут благополучно. Тогда я ещё не был уверен, потому что мне надо было научиться работе с таким количеством машин и прочих инструментов. Но сейчас я уже навострился изготовлять гипсовые манекены или по меньшей мере помогать. Йован недавно сделал меня ответственным за глаза кукол. «Глаза – это самое главное», – говорит он. «Я делаю, что могу, чтобы они казались настоящими, хотя они никогда не станут полностью реалистичными. Чего-то всегда будет не хватать». Есть ещё одно занятие, к которому у меня обнаружился некоторый талант. Здесь все очень увлечены игрой в мяч, которую называют бейсбол. И наш сосед – тренер юношеской сборной города. Он всё время бегает с огромной кожаной перчаткой, да, одной, и маленьким мячиком, который надо ему кидать. И это взрослый мужчина. Когда я недавно это сделал, в смысле кинул ему мячик, он попросил меня кинуть ещё раз, а потом ещё много раз. Это было в парке неподалёку. Потом он настоял, чтобы я пошёл с ним на тренировочное поле, чтобы испытать мои таланты там. Сама игра мне, честно говоря, ничего не говорит». Я не особо хорошо ловлю или отбиваю этот мяч. Но, судя по всему, я от природы особенно хорошо кидаю этот маленький кожаный мяч, из-за которого весь сыр бор. Сосед научил меня делать это строго определённым своеобразным способом, поднимая ногу и ещё чёрт знает что. Это было несложно, но он так обрадовался, увидев, как я это делаю, что принялся подпрыгивать в своей белой одежде. «Я кидаю сильнее, чем многие именитые игроки», — говорит он. Он называет меня Карл мейс Так звали одного из них. Он хочет, чтобы я играл в команде в роли питчера, но я не уверен, что хочу этого. Мне гораздо приятнее играть в бочи с тобой, папа. Хотя у меня это и не очень хорошо получается. Под конец я хочу сказать, что я думаю о вас каждый день и молюсь, чтобы ты, мама, в скорости поправилась. У меня, как я уже писал, всё хорошо, но я очень по вам скучаю. Я буду рад вернуться домой через год, если будет на то воля Божья. Преданно ваш, Мирка. Дорогая Даника, надеюсь, ты не сочтешь неуместным моё письмо тебе. В таком случае прошу у тебя прощения. Вместе с тем я хочу попросить тебя не рассказывать о письме моим родителям, если вы общаетесь. Не уверен, что они правильно поймут, почему я должен написать тебе. Правда в том, что скоро будет три года, как я в Америке, и ни дня не прошло, чтобы я не думал о тебе и Леоне. Я иногда пишу своим родителям и рассказываю, как здесь идут дела, но я рассказываю не всё. Я не пишу, как сильно тоскую по дому, и как работа и жизнь здесь не приносят мне ни малейшей радости. Я изготавливаю манекены для твоего брата, «Можешь представить себе что-либо более гнетущее, чем попытки создать достоверную жизнь в глазах искусственного человека? Йован хорошо мне платит и хорошо ко мне относится, но он далёкий и с ним тяжело найти общий язык. Я не уверен, насколько мы близки. Как-то давно я попробовал спросить его про тебя и Леона, но он молча встал и вышел из комнаты. Больше я не решался спрашивать». «Мне же, хотя и страшно, но очень хочется узнать, что произошло тогда, три года назад. Я не знаю, сочла ли ты мой отъезд с твоим братом в Америку блестящей идеей, или бы ты хотела, чтобы я остался?» «Всё произошло так внезапно и выглядело очень странно. Мы совершенно об этом не поговорили. Я бы хотел хотя бы иметь возможность с тобой попрощаться. Что-то подсказывает мне, что эта идея Йована, и что к такому решению он пришёл против твоей воли». «Но, может быть, это только я себе придумываю. Или надеюсь?» «С учётом всех обстоятельств, очень странно оказаться здесь с твоим братом и не знать, как живёте вы с Леоном. Я надеюсь, ты знаешь, что решение об отъезде принимал не я. Я бы с радостью остался дома и всё так же помогал у вас на ферме. Но родители решили иначе. Они посчитали так лучше». «Что касается твоей американской невестки...» Она, к сожалению, сильно изменилась за эти три года. Если раньше она была удивительно общительная и дружелюбная, то теперь превратилась в свою противоположность. С ней почти невозможно поговорить, она стала враждебно относиться к людям. В последнее время она проводит дни, просиживая окна на улицу с суровым видом, оттопыривая тот палец, который Леон ей сломал. Прохожие обычно останавливаются и смотрят на неё. Кто-то смеётся большинство злятся. Йован очень обеспокоен. В основном из-за того, что люди подумают, что Агата – неудавшийся манекен, и это плохо скажется на его предприятии. Он пытается заставить её пересесть, но Агата давно уже перестала его слушаться. «Я надеюсь, что у вас с Леоном всё хорошо. Хотел бы я узнать, насколько большим и сильным он вырос. Можно сказать, что в силе Леона его главная слабость – по крайней мере, пока он не научится ее управлять. Но как только он научится этому, а, вероятно, он уже научился, я уверен, что его сила пойдет ему на пользу. В целом у Леона есть так много качеств, кроме его силы. Я часто вспоминаю его веселый нрав, несгибаемость, восхищение всем живым. Его невозможно не любить. Когда я когда-то сказал тебе, что почти что чувствую себя его отцом, я не лукавил. «От этого ещё тяжелее сейчас быть вдалеке от вас. Наверное, мне не стоит всё это тебе писать, Даника. Но я так часто о вас думаю. Я сижу тут и чувствую себя одиноким, и представляю себе, как вы с Леоном в хлеву слушаете пение колокола, пока снаружи идёт дождь. Надеюсь, Карл вас не обижает. Меня особенно сильно мучила одна вещь, и я должен об этом написать сейчас, пока смелость мне не изменила» ты наверняка знаешь от моих родителей, что это я взял тогда твой медальон. Я увидел, как ты уронила его в солому, но промолчал. Даже когда ты потом спросила меня, не видел ли я его. Я потом не раз в этом раскаивался. Поверь мне, я не собирался его красть. Я бы вернул его тебе, но мне так приятно было смотреть на твою фотографию и фотографию Леона, что очень тяжело было с ним расстаться. Отец пообещал вернуть его тебе». Я искренне надеюсь, что ты меня простишь. Ещё я надеюсь, что ты сможешь поверить в то, что я стал старше и умнее. Три года — это кажется не так и много, но могу заверить тебя, что время здесь тянется вечно. Я пришёл в отчаяние, когда Йован продлил моё пребывание здесь ещё на год. Но я бы предал своих родителей, если бы отправился домой раньше срока, раз уж я пообещал им выдержать». Об Америке я не могу рассказать иного, кроме того, что это красивая страна, неоглядная, притягивающая и непонятная. В большом городе много шума и тесноты. Они почти что душат. Зато за городом простираются долины и тишина, от которых перехватывает дыхание. Здесь поля тянутся до самого неба на горизонте. Можешь себе такое представить? Самое красивое – это дикая природа. Недавно я видел медведицу с четырьмя медвежатами. Они переходили дорогу, и это напомнило мне мою маму. Удивительно, как животные могут быть похожи на нас, людей, или наоборот. Иногда я гадаю, могут ли животные думать, и думают ли они о нас? Видят ли они в нас причудливых гигантов? Я бы не удивился. Дорогая Даника, надеюсь, что дорога между нашими фермами перекрыта не навсегда. А я скоро вернусь домой. Надеюсь, ты не сердишься, когда я пишу, что скучаю по Леону. И по тебе. Я никогда не забуду, что случилось тогда в Хлеву. Это самое чудесное, что было в моей жизни. Твой преданный Мирка».